Глава 9. Поскольку в пятницу утром мне было нечем заняться, я раскрыл убийство. Для этого мне понадобилось просто отключить чувства и прибегнуть к холодной логике. Картинка складывалась идеальная. Оставалось только добыть доказательства, которые устроили бы присяжных. Наверное, именно этим и занимался Сол Пензер. Не стану рассказывать, каким образом мне удалось вычислить убийцу. Во-первых, это займет целых три страницы, а во-вторых, я допустил ошибку. Короче говоря, когда около девяти утра Вульф вызвал меня к себе в комнату и дал подробные инструкции, я не испытывал ни малейших сомнений, что знаю, кто убийца. Вульф велел мне отправляться на двадцатую улицу так что я дошел до гаража, сел в машину и поехал на юг. Распорядись судьба иначе мне пришлось бы объясняться с кем-нибудь из мелких сошек. Однако в полицейском участке оказался сам Крэмер, который потребовал отвезти меня к нему. Стоило сесть, как он повернулся ко мне во вращающемся кресле, скрестил на груди руки и будто бы между делом спросил: "Но «И что вы задумали на сей раз? Вы ведь в руне, что один, что второй. Может, как-нибудь попробуете назвать Вульфа в рунном в лицо? воскловился я. Мне, кстати, очень бы хотелось на это посмотреть. Не лишайте меня удовольствия, сделайте это, пожалуйста, в моем присутствии. Я вытащил из кармашка два капсуля с запальными нитями, положил их перед инспектором на стол и вежливо поинтересовался Вам еще такие нужны? Кремер взял один из капсулей, тщательно его осмотрел, затем проделал то же самое со вторым, потом убрал взрыватели в ящик стола, снова скрестил руки на груди и наградил меня взглядом, от которого я по идее должен был съежиться. Ладно, тихо произнес инспектор Продолжай. Впрочем, позволь, я сам догадаюсь. Вы получили эти капсули по почте, в бандероли, адресованной Вульфу, причем адрес на ней был не написан от руки, а составлен из букв, вырезанных из журнала. Так? Никак нет, сэр. Все совсем не так. Прошлую ночь я провел в одном злачном месте, и вот, задумчиво перебирая локоны тамошней красотки, Я нащупал что-то странное. Это были капсули. Я знал, что Кременер, человек семейный и весьма консервативный, увидев, как он покраснел, я решил сжалиться над инспектором. По правде говоря, дело было иначе. И я выложил Кременеру всё без утайки. Инспектор, естественно, задавал мне вопросы как по ходу повествования, так и в конце. Я отвечал на них как мог. Вопрос, который я рассчитывал услышать в первую очередь, Креммер приберег напоследок. Ладно. Допустим, что пока я тебе верю, пусть и не до конца. Подчеркиваю, допустим. Даже если все было так, как ты говоришь, Позволь спросить, как у тебя в школе обстоят дела с арифметикой? Сколько будет один плюс два?» Арифметика давалась мне хорошо. Два плюс один плюс еще один равняется четырем». Да неужели? И откуда взялась еще одна единица? Значит, складывать вы все таки умеете. У мистера Вульфа имелись определенные сомнения. Мы тоже эту науку освоили. Мы нашли четыре капсуля. Два теперь в вашем ящике. Один, как я вам уже сказал, был использован в ходе следственного эксперимента, проделанного в кабинете Вульфа и едва не стоившего ему жизни. Еще один Вульф решил оставить себе, чтобы устроить салют в день независимости. Мало ли что он решил. Мне нужен четвертый капсуль. Ну так попытайтесь его заполучить. Я поднялся. Заготовьте ордер на обыск, повестку в суд, иск об истребовании собственности из незаконного владения, отряд полиции для ликвидации беспорядков и слезоточивый газ. Поймите, у Вульфа прекрасное отношение с оперативно-разведывательной частью Генштаба. При желании он без труда получил бы целый ящик таких взрывателей. Однако, похоже, ему приглянулся именно этот блестящий маленький капсуль. Господи, ну до чего же вам сложно угодить. Ваши сотрудники обыскивают контору Блэйни и Пур и не находят ни единого схрона. В результате мне приходится ехать туда самому и делать всю работу за вас. После этого вы получаете половину обнаруженных капсулей и еще чем-то недовольны. Мне можно идти? Иди. Но капсуль я все равно получу. Я повернулся и с достоинством удалился. Когда я возвратился домой, в прихожей меня встретил Фриц, сообщивший, что в кабинете ждет некая дама. Войдя туда, я обнаружил, что это Марта Пур. Мистер Вульф до одиннадцати занят, сообщил я, усевшись за свой стол. Он спустится через сорок минут, добавил я, бросив взгляд на свои наручные часы. Знаю, я подожду, кивнула вдова. Пожалуй, она не показалась мне безутешной или убитой горем, но и не производила впечатления женщины, способной идти по трупам. Сейчас она выглядела старше, чем в четверг, когда явилась к нам в первый раз. Сразу становилось ясно, что она в беде. Однако стороннему наблюдателю было бы сложно сказать, что это за беда. Утрата близкого человека или, скажем, банкротство, не одежда Ни выражения лица не обнаруживали, что Марта совсем недавно потеряла мужа, и все таки возникало желание подойти, обнять ее за плечо или погладить по руке, спросив: "Чем я могу помочь?" Явилась мысль, что если бы Марта годилась мне в матери, мои чувства к ней были бы куда однозначнее, но в силу возраста она не подходила на эту роль. Посети меня фантазия убить время в размышлениях, в каком качестве я желаю видеть Марту, когда терзающие ее беды останутся в прошлом. Роль матери я бы вообще рассматривать не стал. Понятное дело, в тот момент я считал, будто знаю, кто убийца, не хватало лишь доказательств. Мне страшно хотелось задать Марте с десяток вопросов, но я решил не торопить события. Пусть их задаст Вульф. Я принял такое решение, пока сидел спиной к нашей гости и делал записи о прорастании семян. И тут вспомнил об одной упущенной мелочи. Я сходил на кухню и уточнил у Фрица, доложил ли он Вульфу о нашей гости. Ответ был отрицательным. Фриц решил, что это сделаю я. Пожав плечами, я вернулся в кабинет, позвонил наверх, в оранжерею, И услышав в трубке голос Вульфа, произнес. Я вернулся. Задание выполнено. Товар отдал лично в руки Креймеру. Он сказал, что ляжет костьми, но добудет последний экземпляр, который вы оставили себе. В кабинете вас ждёт мессис Пур. К черту эту дамочку, гони ее прочь. «Но ведь она ничего не хочу слышать. Я уже догадался, зачем она пришла. Ей хочется узнать, отрабатываю ли я гонорар, полученный от ее покойного мужа. Передай ей, чтобы шла домой и еще раз перечитала расписку. Вульф повесил трубку. Я крутанулся в кресле и передал Марти. Мистер Вульф предложил вам отправиться домой и перечитать расписку. Что? Женщина во все глаза уставилась на меня. Он решил, что вы пришли жаловаться, высказать недовольство тем, что он сидит сложа руки и даже не пытается отработать гонорар, который получил от вашего мужа. Сама мысль о том, что гонорары надо отрабатывать, представляется ему возмутительной. Так было всегда. Но это же нелепо. Вы согласны? Конечно, согласен. Мне захотелось подойти и погладить ее по плечу, но я подавил в себе этот порыв. Но хотя мне безумно нравится ваше общество, я бы посоветовал ему не прикасловить. На всем белом свете с мистером Вульфом может сладить лишь один человек я. Если он спустится и увидит вас, то просто развернется и уйдет. Хотите поведать ему что-то важное? Расскажите об этом мне, а я все в точности передам. Меня он будет слушать хотя бы потому, что у него нет другого выхода. Он может избавиться от меня единственным способом уволить. А этого он никогда не сделает. Без меня он вообще перестанет работать и помрет с голоду. Мне кажется, она запнулась, встала, сделала шаг к двери и вдруг, резко повернувшись, произнесла: Мне представляются неуместными шутки о хладнокровном убийстве. Меня опять охватило желание подойти и утешить ее. но я вновь подавил в себе этот порыв. "Какие шутки?" ответил я, говорю как есть излагаю голые факты. "Итак, что вы хотели сказать мистеру Вульфу?» Мне просто хотелось с ним поговорить. Он так меня и ненавистил. Вы, кстати, тоже. Она попыталась улыбнуться, но у нее ничего не получилось, лишь задрожала нижняя губа. Марта быстро взяла себя в руки. Вы мне даже не позвонили. Я не понимаю, что происходит. Я ничего не знаю. В полиции меня спрашивали о двух моих волосках, которые якобы обнаружили на дне той коробки с сигарами. Наверное, инспектор уже рассказал об этом мистеру Вульфу, а я даже представлений не имею, что он об этом думает. Я не в курсе, что он рассказал полиции. "Успокойтесь", улыбнулся я. Он изобразил, как обращается к присяжным с речью, в которой убедительно доказывал, что волосы в коробке сигар свидетельствуют о вашей невиновности. Я подошел к ней. И по-братски накрыл ладонью ее руку. Послушайте, леди, похороны, если не ошибаюсь, сегодня. Да. Хорошо, тогда отправляйтесь на похороны, и на сегодня с вас этого будет достаточно. Об остальном позабочусь я. Если случится нечто важное, нечто такое, о чем вы должны знать, я вас непременно извещу. Договорились? Я ждал какой-нибудь банальной реакции, например, что она крепко схватит мою руку или доверчиво посмотрит на меня глазами, полными слез. Но ничего подобного не дождался. Она действительно глянула мне в глаза, но лишь для того, чтобы сказать: "Спасибо, мистер Гудвин". Затем вдова повернулась и направилась к выходу. Я проводил ее до дверей и выпустил на улицу. Когда Вульф спустился в кабинет, наши отношения уже оставляли желать лучшего. Насколько я понимал, он явился ко мне с пустыми руками, а я так на него разобидился, что даже не пробовал дразнить. Я доставил ему Хелен и Джо, и что? Он поиграл с капсулем, как ребенок с хлопушкой, и все». А как насчет того, чтобы хоть чуть-чуть напрячься и пошевелить мозгами, которым все поют дифирамбы? Только подумать, к нему приехала Марта, приехала сама, а он даже не соизволил с ней встретиться. Ну ладно, Блэйни, я не мог винить Вульфа за то, что он бежал посреди беседы с этим типом. Как ни крути, факт остается фактом. Вульф положил гонорар в карман, а сам Палец о палец не ударил, чтобы его отработать. Все время до ланча Вульф копался в каталогах, затем полакомился телячьей отбивной, заев ее целым пудом овощного салата, приготовленного по специальному рецепту Фрица, после чего вернулся в кабинет к каталогам. Вскоре ему пришлось прерваться, но не из-за меня. В дверь позвонили, и я пошел открывать. К нам явился Сол Пензер. Я впустил его и проводил в кабинет. Поздоровавшись с Солом, Вульф повернулся ко мне. Арчи, ступай наверх к Теодору и помоги ему со списком опыляемых орхидей. Такое случалось и раньше, но мне от этого было не легче. Само собой разумеется, распоряжение не вызвало у меня ни малейшего восторга. Если однажды я привяжу Вульфа к столбу и пристрелю, то главным образом из-за его убеждения, будто чем меньше я знаю, тем больше от меня проку. Якобы выражение лица выдает меня с головой. Обиднее всего, что сам Вульф Не до конца верит в эту теорию, просто ему претит мысль, что в ходе расследования кто-то будет знать столько же, сколько и он. Должен сказать, что даже при идеальном стечении обстоятельств подобное случается достаточно редко. Однако Вульф рисковать не любит. Уж очень он не хочет портить свой триумф, когда выводит преступника на чистую воду. Я как мог, пособил Теодору с оплением орхидей, стараясь не вымещать на цветах свое раздражение. Похоже, Вульф весьма обстоятельно побеседовал с Солом, поскольку телефон внутренней связи зазвонил не раньше, чем через час после того, как я поднялся в оранжерею. Теодор снял трубку и выслушав Вульфа, сообщил мне, что тот желает видеть меня внизу. Спустившись, я обнаружил, что Сол ушел. Я уже приготовил язвительное замечание, однако, бросив взгляд на Вульфа, решил приберечь остроту до лучших времен. Вульф сидел за столом, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза. Его губы шевелились, то вытягиваясь в трубочку, то возвращаясь в исходное положение. Мне оставалось только сесть и прикусить язык. Вульф все таки решил пошевелить мозгами, а я знал, что в такие моменты его лучше не беспокоить. Вот-вот должно было произойти чудо. Впрочем, первый результат умственных усилий с моей точки зрения не тянул на чудо. Минут через десять после моего появления Вульф приоткрыл глаза и тихо проговорил: "Арчи, Вчера ты показывал мне в газете заметку о трупе мужчины, обнаруженном в саду возле уайт Уайтплейнса. Я не стал ее читать. Найди эту заметку. Слушаюсь, сэр. В сегодняшнем утреннем выпуске появилась новая информация. Труп опознали? Нет, сэр. Голова была раздавлена. Найди заметку. Я послушно бросился выполнять поручение. Прежде чем выкинуть газеты, мы три дня держали их в кабинете. Открыв газету на нужной странице, я протянул ее Вульфу. Он не имел привычки складывать газетные листы при чтении, всегда разворачивал газету на ширину расставленных рук. Я никогда не пытался отучить его от этой странной манеры, полагая, что она идет на пользу его здоровью. Единственное физическое упражнение, которое он выполняет регулярно. Дочитав выпуск за четверг, Вулф попросил подать тот, что вышел в пятницу. Внимательно его изучив, он приказал: "Соедини меня с прокурором округа Уэстчестер. Как там его? «С Фрейзером». "Слушаюсь". Я схватился за телефон. Мне не составило никакого труда дозвониться до кабинета окружного прокурора, однако дальше начались сложности. Меня пытались убедить, что мистер Фрейзер не может подойти к телефону, потому что он на совещании. Пришлось проявить настойчивость, наконец я добился своего. Поняв это, Вульф сорвал трубку с телефона на своем столе. Мистер Фрейзер Здравствуйте. Говорит Нира Вульф. Я хочу вам кое-что сообщить. Скажите, удалось ли идентифицировать труп с раздавленной головой, который нашли в среду вечером во фруктовом саду? Нет, отрывисто произнес Фрейзер. А какое? Подождите, пожалуйста. Я же говорю, мне надо вам кое-что сообщить. Записывайте. Кру принадлежит Артуру Хоуэлу, проживавшему в Нью-Йорке на Западной 78-й улице в доме 914. Работал на корпорацию Beck Prodx, зарегистрированную в Бостоне, штат Нью-Джерси. У них есть представительство в Нью-Йорке. На Восточной 42 улице, дом 622. Дантиста мистера Хоуэлла зовут Льюис Марли. Вы найдете его в доме 699 на Парк-авеню. Надеюсь, данная информация вам поможет. Попробуйте ею воспользоваться. Со своей стороны, Буду крайне признателен, если вы поставите меня в известность, как только идентифицируете труп. Вы все записали? Да, но нет, сэр, на этом мы закончим разговор. Пока вы не идентифицируете тело, от меня больше ничего не услышите. Прокурор, конечно, начал возмущаться и спорить, Но без толку. Вулф с самодовольной усмешкой повесил трубку, с важным видом прочистил горло и взялся за каталог. Вот оно что. Как же я сам не догадался, проворчал я. Во всем виноват Артур Хоуэлл, совершенно посторонний человек. Он спер в «Бэк Back капсули, сунул их в сигары. Бог весь как подкинул их в квартиру. Пура, а потом, с недаемой угрызениями совести, пошел в сад, разделся, лег на землю и сам себя переехал машиной, воспользовавшись пультом дистанционного управления. Арчи, заткнись. Действовать мы будем в любом случае. Просто наша задача значительно упроститься, если мы доподлинно узнаем что труп принадлежит мистеру Хоуэлу. Поэтому имеет смысл дождаться звонка окружного прокурора. Он глянул на часы, показывавшие без семи-четыре, и отложил каталог. Впрочем, можем приступить к подготовке. Принеси из сейфа капсуль!» Мало тебе одного раза. все таки хочешь угробить себя? Пожалуйста. Лично я пережду взрыв на улице, подумалось мне. Однако на сей раз Вульф, похоже, придумал какой-то другой фокус. Когда я принес капсуль, Вульф уже извлек из ящика стола и положил перед собой два предмета: катушку скотча и средних размеров фотографию мужчины, наклеенную на серый картон. Кинув взгляд на карточку, Я взял ее в руки и внимательно вгляделся. Ни малейших сомнений. Передо мной был Юджин Р. Пур. Как мило, сделанным восторгом произнес я. Теперь понятно, от чего вы так довольны. Даже если пришлось заплатить Солу за эту фотографию двести баксов. Арчи, дай ее сюда. Подержи-ка вот это. Я стал помогать. Вульф протянул мне капсуль и потребовал, чтобы я прижал его плотнее к картону ближе к углу. Я подчинился. Отрезав кусок клейкой ленты, Вульф приклеил взрыватель к фотографии, после чего потряс ею, чтобы убедиться, надежно ли держится капсуля. Свешивавшаяся запальная нить заслоняла правый глаз Пура. Положи это в конверт и спрячь в сейф, распорядился Вульф, посмотрел на часы и, встав из-за стола, направился в сторону прихожей и лифта. Поскольку наступило затишье, и заняться было нечем, я сел за стол и еще раз все обдумал. Неужели в мои рассуждения вкралась ошибка, и убийца вовсе не тот, на кого я подумал? Шаг за шагом я стал проверять логичность своей версии и примерно через час пришел к выводу, что на свете, похоже, есть два вида логики: одна моя, другая Вульфа, и они обречены на неизбежное противоречие. Я не дурак и догадывался, к чему клонит Вульф, но его заверения в том, что мы в любом случае будем действовать, выходили за пределы моего понимания. Как действовать? Пока мы даже толком не готовы сесть и подумать, что нам делать дальше. В шесть вечера. Вульф вернулся в кабинет, позвонил Фрицу, распорядился принести пиво и снова занялся каталогами. В восемь часов. Фриц объявил, что подан обед. В половине десятого мы снова возвратились в кабинет. Без четверти десять!» — позвонил окружной прокурор Фрейзер. Эксперты идентифицировали тело. Оно и в самом деле принадлежало Артуру Хоуэлу. Помощник окружного прокурора и пара детективов уже ехали к нам на 35-ю улицу, чтобы расспросить Вулфа, откуда он получил представленную следствию информацию и уточнить, не располагает ли какими нибудь другими сведениями, например, точным адресом убийцей. Вульф повесил трубку, откинулся на спинку кресла и вполголоса произнес. — "Арчи, тебе придется навестить миссис Пур. Она, наверное, устала и уже легла спать. Сегодня же были похороны. Ничего не поделаешь, с тобой поедет Сол. — Сол! Я в изумлении уставился на Вульфа. Да. Сейчас он спит в моей комнате. Прошлой ночью он даже не прилег. Отвезешь ей фотографию мужа. После этого немедленно уходи. Ты должен вернуться прежде, чем сюда заявятся эти чертовы детективы из Уэсчестера. Я не желаю их видеть. Будешь уходить, передай Фрицу, чтобы запер дверь на засов. Позвони в мою комнату и скажи Солу, чтобы немедленно спускался. Затем я объясню, что вам делать.